Глава т р и д ц а т а Понедельник. Тот самый вечер. Осторожно е разузная, не о с т а в л я л о ли Макс по поводу меня каких-то особых распоряжений другим сотрудникам, распорядилась я. Слушаю и повинуюсь госпожа. Сатя, обозначив легкий поклон, удалилась. Я же так и осталась стоять у окна, наблюдая, как круговерть колючих снежинок неумолимо заметала город. Прежде чем действовать, надо решить, что именно делать. «Время есть. Его осталось мало, но пока оно еще есть. И надо его использовать с умом. Одна ошибка может оказаться фатальной». Завибрировал в кармане телефона, повещая, что пришло новое сообщение. Я тут же схватила его и разочарованно вздохнула. Написала полумно, а Демьян все так же был вне сети и не прочитал мои послания. «Ну как, тебе удалось достать приглашение?» И хитро улыбающийся смайлик. Я и забыла, что Поля просила меня раздобыть билет на Ивушку. А может, конверт как раз от неё? Всё-таки она глава фан-клуба и могла его заполучить. «Так это ты мне его прислала?» «Что прислала?» «Приглашение». «Вот, я как чувствовала, что оно у тебя есть. Сколько?» «Что сколько? Сколько у тебя приглашений или за сколько ты готова продать своё?» Поля отправила пару стикеров, выражающих её безумное желание заполучить билет или увидеть Демьяна, что, в принципе, одно и то же. «Одно. Извини, отдать не могу. Саму и нужно». «О, так ты решила пойти?» «А кто мне говорил, что из дома н е шагу?» «Особая ситуация». «Дёмочка, особенный парень, ага», — п а у м н а присовокупила к тексту несколько хихикающих смайликов. Вернулась с а т ь я «Ты была права», — сказала она. «Максимилиан Эдуардович настоятельно попросил службу безопасности не выпускать тебя из замка». Кивнула. Что-то подобное и ожидала. Начальник службы — старый приятель Макса. К тому же он видел моё неадекватное поведение в переговорной комнате. Да, выражаясь языком Сати, именно я его госпожа. Но авторитет в компании у меня слабый. Так что не думаю, что Максу было сложно его уговорить. Особенно, если он обещал всю ответственность взять на себя и компенсировать неудобства. Возможно, со скандалом я и прорвусь, но дядя об этом тут же узнает. И как он тогда поступит, предсказать невозможно. Блин. «А ты куда-то собираешься?» — спросила личная помощница. Я помахала в воздухе слегка помятым конвертом. «О, так ты решила пойти?» с а т ь я слово в слово повторила реплику паломны. Вновь кивнула. Собеседница нахмурилась. «Ты не д у м а е ш ь что я отговариваю, но ты уверена, что справишься? Там ведь будет много людей, и оно далеко, это мероприятие». Новый киноконцертный комплекс «Архангельская», рядом с одноимённой усадьбой. с а т ь я потыкала пальцем в экран своего телефона, затем подняла взгляд на меня. Красивое лицо восточной красавицы выражало крайнюю степень о з а д а ч е н н о с т и «Двадцать два километра. Пешком идти несколько часов, а в такую погоду ещё дольше. На машине сейчас полтора часа, но вечером пробок станет больше. А ты ведь не ездишь на машине». «Придётся». «Вот ведь что любовь с людьми делает», — пробормотала Сатя, ь и вдруг, улыбнувшись, деловито поинтересовалась. «Госпожа, какие будут распоряжения? Чем я могу помочь?» «Мне надо выбраться из замка, чтобы никто не заметил. Для этого нужна другая одежда». «Моя не подойдёт». Тут же перебила меня она. «Я выше и несколько фигуристей», — подсказала я. «Да, именно. Но я знаю, у кого взять. Ещё что-то?» «Машина». Могу вызвать такси или попросить кого-то из наших. Оставим эти варианты на крайний случай. Сатья жила недалеко от замка, а потому железным конём пока не обзавелась. На такси мне ехать не хотелось. И так сама мысль, что придётся сесть в автомобиль, повергала в ужас. Отовериться ещё и незнакомому водителю я нервно передёрнула плечами. В иной ситуации я бы взяла одну из машин компании. Вероятно, обратилась бы за помощью к начальнику службы безопасности. или кому-то из его ребят. Но сейчас не тот случай. Можно, конечно, как и предложила Сатья, воспользоваться личным транспортом кого-то из работников. Но на кого из этих, по сути, чужих людей я в действительности могу положиться? В очередной раз я пожалела, что почти не общалась с сотрудниками. Да и чем больше людей в курсе происходящего, тем больше шансов, что информация дойдет до безопасников или Макса. На ум приходил только один человек, к которому я могла обратиться за помощью. Я бросила взгляд на телефон. Втягивать в свою эскападу-полумну, подвергать ее опасности не хотелось. Но у нее имелась машина. Я доверяла ей. К тому же п о л е я в л я л о с ь ценным источником жизненно необходимой информации. Ладно, для начала просто спрошу. Вдруг она откажется? У нее на вечер другие планы или четырехколесный друг в ремонте? На этот раз я не стала писать и позвонила. «Что вечером планируешь делать?» — спросила я, стоило Поле поднять трубку. «Как что? Ещё спрашиваешь. Обниматься с телевизором? Или у тебя есть другое предложение?» «Есть». «Какое? Давай говори. Не томи». «Поможешь мне добраться до места?» «То есть тебе водитель нужен?» — насмешливо фыркнула Поле. «А я-то надеялась, что ты мне приглашение отдашь. Ладно, шучу. Ни на что и не надеялась. Ибо сама от такого шанса точно бы не отказалась». К тому же я всего лишь безумная фанатка, а у тебя вроде как отношения. Блин, поверить до сих пор не могу. У моей подруги отношения с Демьяном Галиным. Когда всё закончится, я вас познакомлю. Я рассказала Демьяну про тебя. Он и сам очень хотел встретиться с главой фан-клуба. «Правда?» — мурлыкнула собеседница. «Правда», — со всей серьёзностью отозвалась я. «Ладно, Ивушку я потом могу и в записи посмотреть. Во сколько за тобой заехать?» Чем быстрее, тем лучше. «Да ты прям торопишься», — рассмеялась п о л о м н а «До начала еще почти пять часов». «Ага, на тот свет». Хотела ответить я, но вовремя прикусила язык. Пока я разговаривала с подругой, пришла с а т ь я в сопровождении миниатюрной горничной, которая толкала перед собой сервировочную тележку. Работница походила на меня и ростом, и фигурой. Цвет волос тоже совпадал, разве что пряди не топорщились во все стороны, а были стянуты в тугой пучок на затылке. На груди горничной красовался бейдж с именем Мария. Машинально отметила, что сотруднице судьбой отмерено на этом свете всего 13 лет. Небольшой срок для столь молодой девушки. Верхний уровень тележки оказался заставлен блюдами для позднего завтрака или, вернее, обеда, тоже позднего. На нижнем стоял тканый к о р о с запасным комплектом форменной одежды. Пока я рассматривала наряд, в который мне предстояло облачиться, Мария быстро накрыла на стол. Заметив мой недоуменный взгляд, Сатя ь твёрдо сказала. «Никуда тебя не пущу, пока не поешь». «Но я не хочу. Я слышала, о чём ты говорила с Полиной. Она будет не раньше, чем через час. Так что время, чтобы поесть, имеется. Ещё не хватало, чтобы ты в голодный обморок свалилась». Сварливо закончила личная помощница. В итоге я сдалась. Этим вечером мне будут нужны силы, да и чем сходить с ума в ожидании подруги, действительно лучше поесть. Аппетит у меня так и не появился, но всё же немного еды я в себя впихнула. Исключительно из рациональных соображений. Затем переоделась, и Сатя ь помогла мне сделать строгую прическу, как у горничной. В маленькую чёрную сумочку я положила паспорт и конверт с приглашением. Мобильник и пару банковских карточек. «Располагайся, отдыхай, вернусь поздно», сказала я Марии и мысленно про себя добавила. «Если вернусь». а затем, толкая сервировочную тележку с грязной посудой, я вышла из квартиры следом за Сатией. В лифте и коридорах держалась так, чтобы моё лицо не попадало в поле зрения камер, расположение которых помнила прекрасно. Я больше беспокоилась, что меня узнает кто-то из случайно встреченных сотрудников, чем заметит безопасник за монитором. В другой момент происходящее меня позабавило бы. Я словно играла в шпионку, пытаясь тайком выбраться из собственного замка, Но сейчас было не до смеха. На втором этаже мы с Сатией расстались. Помощница отправилась отвозить тележку в ресторан. Я же спустилась по служебной лестнице на первый этаж и, опустив голову, быстрым шагом устремилась по узкому коридору к гардеробу для сотрудниц. До желанной двери оставалось пару десятков метров, когда я увидела, что из гардероба вышла полноватая пожилая женщина. Я как на стену налетела. Взгляд заметался по сторонам. Выискивая путь к спасению, спрятаться было негде. Других дверей в этой части коридора не имелось. Оставалось разве что развернуться и стремгла вброситься назад. Да только не стоило забывать, что я находилась под прицелом видеокамер. Странное поведение горничной могло привлечь внимание безопасников. Они решили бы присмотреться ко мне повнимательнее. И тогда весь план побега обратился бы в прах. х н е бежать нельзя». тем более до выхода рукой подать, и Палумна уже ждёт меня в машине. Сжав зубы, я уверенно направилась вперёд. Голову всё так же держала опущенной, хотя и понимала, что если кого-то мой маскарад и смог бы обмануть, то точно не Веру Павловну. Именно эта немолодая женщина последние несколько лет следила за порядком на двадцать пятом этаже. Она просто не могла меня не узнать. Вера Павловна, как ни в чём не бывало, прошла мимо меня. «Не знаю, что ты задумала, но пусть всё получится», — услышала я тихое напутствие. «Удачи. Спасибо». Сглотнув комок в горле, пробормотала я. Оказавшись в гардеробе, я тут же бросилась к ряду шкафчиков, выискивая нужный, от которого Мария передала мне ключ. Здесь переодевались сотрудницы, а потому камер не имелось, и можно было не опасаться их всевидящего ока. Но всё же следовало поспешить, пока ещё кто-то из замковых работников не появился. К слову, я перевела г о р н и ч н о я на карту щедрое вознаграждение в размере ее годовой зарплаты, и с а т и тоже. Я посчитала необходимым заранее отблагодарить людей, которые мне помогли, ибо понятия не имела, как моя жизнь сложится в дальнейшем. Возможно, этой жизни не будет вовсе. Я не видела свой таймер смерти, не знала, сколько еще проживу. Быть может, если я окажусь рядом с Демьяном и Максом, то и погибну в тот же миг, что и они. Умереть я не боялась. Зачем жить, если дорогих мне людей не станет? Гораздо сильнее страшила, что не смогу добраться до места, что кто-то меня остановит, что ничего не получится изменить. Переодеваться я не стала. Прямо поверх форменного платья надела ярко-оранжевый пуховик Марии, сразу сделавшись похожей на мандаринку. Обувь тоже не поменяла. Всё-таки размер с горничной у нас отличался, так что осталась в своих кроссовках. Накинув капюшон, я вышла из замка через служебный вход. Стоило оказаться на улице, как порыв ветра тут же бросил в лицо пригоршню колючих снежинок, заставив ещё глубже натянуть капюшон и опустить голову. По сугробам я принялась пробираться к выходу с территории. п о л у м н а ожидала меня на парковке за воротами. Наверное, стоило сказать Поле, чтобы она поставила машину у ресторана. Тогда не пришлось бы идти так далеко. Но у подруги был довольно приметный автомобиль, я опасалась, что кто-то из охраны его узнает или просто решит поинтересоваться, с какой целью его припарковали у фешенебельного заведения. А ещё определённо стоило лучше следить за придомовой территорией. Метель шла уже несколько часов, но я не заметила, чтобы кто-то чистил дорожки. Похоже, как всегда, служба эксплуатации оказалась не готова к приходу зимы. Простые рутинные мысли отвлекали, не давали провалиться в почину страха. Наконец, я заметила маленькую красную машинку, на капоте которой хищно изогнулся дракон, тоже красный. Щётки дворников активно работали, разгоняя хлопья снега с лобового стекла. Собравшись с духом, я распахнула дверь и упала на пассажирское сиденье рядом с поле. «Привет!» — жизнерадостно улыбнулась подруга. «Даже сейчас я не могла не отметить, что одета она с иголочки. Укороченная шубка, красный берет и в тон ему губная помада». Довершали образ стильные очки в чёрной роговой оправе. Словно это она собралась на церемонию награждения, а не я. Невероятным усилием я закрыла дверь и сразу почувствовала себя так, словно оказалась в клетке. «Дай мне минутку», — прошептала я, чувствуя, как бешено колотится сердце. Сознание стремительно заполняло, вытесняя все остальные мысли и нестерпимое желание бежать. Немедленно выбраться из железной коробки автомобиля. Вернуться домой. Туда, где безопасно. Туда, где никого нет. Дрожащие пальцы против воли потянулись к дверной ручке. «Лина, что с тобой?» Донёсся до меня голос паломны. Мысль, как молния, вспыхнула в голове, отрезвляя, пробуждая. «Макс. Демьян. Демьян. Макс. Я нужна им. Они не справятся без меня. Только я могу их спасти. Говори со мной», — срывающимся голосом попросила я. так легче У меня а м а к с о ф о б и я Ама что? Боюсь ездить в транспорте, сразу накрывает. Я дернула за ворот пуховик, расстегнула молнию. Шумно вздохнула и резко выдохнула. Паническая атака? Она самая. Концентрируясь на голосе п о л у м н ы на своих ответах ей, я отрешалась от окружающей действительности. Или, что вернее, пыталась привыкнуть к ней. Понемногу меня отпускало. Удавка иррационального ужаса ослабевала. Становилось легче дышать, а сердце уже не пыталось выпрыгнуть из груди. «Как тогда ты доберёшься до Ивушки?» «У меня выхода нет, я справлюсь. Должна справиться. В конце концов, это всего лишь паника». «Всего лишь паника, ага. Скажите, это человеку, который хотя бы раз испытал приступ безумного, не поддающегося доводам разума ужаса?» «Оно тебе настолько надо?» — нахмурилась подруга. «Надо. — кивнула я. «Хотя, если бы меня Дёмочка позвал, то я бы за ним тоже хоть на край света отправилась. Ну вот, ты меня понимаешь». Я выдавила из себя улыбку. «И давно это у тебя?» «Желание отправиться на край света?» — нервно пошутила я. «Нет, я про фобию. С автокатастрофы когда?» «Не надо, не рассказывай. Не стоит сейчас вспоминать». Перебила меня п о л л я читала твою историю». «Спасибо». На самом деле всё было не совсем так. А максофобия до текущей стадии развилась не сразу. В первые месяцы я справлялась со страхом и ездила в транспорте. Это после смерти бабушки моё состояние усугубилось. И я стала затворницей. Хотя тут ещё вопрос, что причина, а что следствие. Возможно, моё состояние как раз и стало хуже после того, как я добровольно заперлась на 25 этаже. Вдруг я заметила, что за ворота замковой территории вышел охранник и направился в нашу сторону. Может, просто совпадение. А может, он решил проверить автомобиль, который уже полчаса стоял рядом с элитным жилым комплексом с работающим двигателем. Или не исключено, что мое бегство заметили. «Поехали», — скомандовала я. «А?» — неуверенно посмотрела на меня паломна. «Давай быстрее». Я сжалась в кресле, сцепила руки в замок. Очень хотелось закрыть глаза и заткнуть уши. Но опасалась, что так мне станет только хуже. Красная машина подруги, медленно преодолевая снежные заносы, выехала с парковочного места и влилась в поток машин на набережной Москвы-реки. «Тревога, тревога, п е р е д и на Ван Гога!» Беззвучно шевелила губами я, без конца повторяя любимую мантру. «С Ван Гога на Якова, с Якова на всякого!» А потом к моему внутреннему голосу присоединился другой, привычно веселый и беззаботный, словно несущий в себе заряд неиссякаемой позитивной энергии. Палумна начала рассказывать курьезные случаи, которые происходили во время ее работы в банке, и про любимого э р д е л ь т е р ь е р а Найка. Она болтала без умолку, наверное, минут двадцать, прежде чем я почувствовала, что приступ панической атаки прошел, и я снова могу ясно мыслить.